Глава 34. Войдя в дом Даала, Никс присела за каменный стол. Даже закутавшись в одеяло, она никак не могла окончательно согреться. Джейс присел напротив нее на корточке, держа в руках кружку с горячим рыбным варевом. Угощение предназначалось для праздничного пира, намечавшегося после народных гуляний с танцами. Но настроение было далеко не праздничным. Даже родители Даала, которые толклись возле маленькой кухонной печки, не отходя от хены, в лучшем случае испытывали облегчение, а не радость. Каменные колокола только что медленно и скорбно отзвонили по панихиду, которая эхом разнеслась по всему Искару. Не так давно, собрав свою группу на площади, Грелин сразу повел их сюда. Деревне требовалось время, чтобы собрать своих погибших, оплакать их утрату. Он не хотел и лишний раз попадаться им на глаза, и чтобы у этой печали была цель. Даже рифовый фаррер отмахнулся от них, хотя предварительно и хлопнул Грейлина по плечу, молча выражая свою благодарность. Тем не менее, все они знали, что такая благодарность способна быстро прокиснуть. Следующие дни будут непростыми для всех». Как свидетельство всеобщего напряжения и нервозности, все вздрогнули, когда занавес перед дверным проемом вдруг распахнулась. Джейс пролил варево себе на колени и, ахнув, вскочил. Но причин для тревоги не было. Внутрь протиснулся Даал, усталый и запыхавшийся. Снеф и все в порядке», — объявил он. «Она напугана, но я успокоил ее. Загонщик сейчас собирает остальных Оркса и переправляет их на более глубокую воду, подальше от обломков». Гавань и береговая линия сплошь усыпана разбитыми лодками и остатками причалов. А где же Ши и Фен? спросил Джейс. Дал кивнул. Он ушел с этими двумя в гавань. Я нашел ему целевшую лодку, чтобы добраться до вашего большого корабля, он пожал плечами. Не знаю, сумеют ли они созвать достаточно народу, чтобы выручить ваших друзей. Никс взволнованно сглотнула. Ши уже успела поведать свою историю, о том, как их летучая шлюпка потерпела крушение на вершине небольшого островка. Тогда ей ничего не оставалось, кроме как двинуться пешком прямо по морскому дну, ориентируясь на далекие огни Искары. Приблизившись к берегу, она ощутила надвигающуюся угрозу и бросилась на помощь остальным. Но теперь уже Райф и остальные нуждаются в помощи. Дал подошел к матери, обнял ее и кивнул отцу. Флоран передала ему миску с варевом. Однако не успел он тоже усесться за стол, как откуда-то издалека донесся шквал криков и панических воплей. Никс сбросил от себя одеяло и встала. На нас опять напали? Дал, поставив свою миску на стол, бросился к двери. Никс последовал за ним. Джейс подхватил со стола свою секиру, Мерик тоже вскочил, но Флора осталась со своей дочерью. Дал отдернул занавеску, подняв руку и удерживая всех позади. Лавина воплей стремительно приближалась. Мимо дверного проема пробежали двое деревенских жителей. Хенрак окликнул их Дал. Его вопрос остался без ответа, и эти двое быстро скрылись из виду. Дал в замешательстве глянул на Никса остальных, а затем до них донеслось знакомое ракочущее рычание, сопровождаемое более высокими угрожающими нотками. Никс с облегчением отвела руку Дала в сторону и проскользнула мимо него. Это Кальдер. Неудивительно, что жители деревни в панике. Внизу за поворотом улицы появился Грейлин, сбоку от которого не спеша трусил здоровенный Варгар, а чуть позади виднелись игроподобная фигура старшины Викас и закутанный в мантию алхимик Крайш. Рыцарь уходил проведать остальных, тех, кто до поры до времени прятался в небольшой каменной пещере за пределами деревни. Когда они приблизились, Кальдер вздыбил холку. Его высокие уши безостановочно поворачивались во все стороны, выискивая опасность. Вид у остальных был столь же суровый и настороженный. Но, по крайней мере, все они остались в живых. Заметив стоящую в дверях и машущую ему Никс, Грейлин помахал ей в ответ. Как только она посторонилась, он поторопил своих спутников, которые быстро зашли внутрь, позвал и Кальдера, но Варгар остался перед домом, нервно расхаживая по кругу возле двери. Родители Далла отступили еще дальше, прикрывая собой Хену. Грикальдер! Кальдер заверила их девчушка. «Не Ни Ивайр», — Никс отметила, что одного члена группы по-прежнему недостает, Баошалии. И все же понимала, почему Грейлин оставил мирскую летучую мышь в пещере. После нападения Рашке был не самый подходящий момент представить местным и Башалию, особенно учитывая реакцию жителей деревни на то, что по их улицам разгуливает Кальдер. Никс повернулась к Грейлину. «Как там, башали? Он не обиделся, что его оставили там одного?» Грейлин поморщился, на лице у него отразилась боль. Он бросил взгляд на Крайша. Алхимик уставился на собственные сапоги, даже старшина Викас избегала встречаться с ней взглядом. Сердце Никаса сжалось, почувствовав, что что-то не так. Она шагнула вперед. «Что случилось? Он жив?» «Насколько нам известно», — пробормотал Крайш. Никс покачала головой, не принимая этот ответ. У нее пресеклось дыхание. «В каком, в каком это смысле?» Грейлин мрачно глянул на алхимика. «Скажи!» Крайш натужно сглотнул и кивнул. «Все мы слышали, как напали на Искар. Все эти крики, выстрелы, этот жуткий вой!» Кальдор пришел в ярость. Даже Баашалия пытался вырваться на свободу. «Наверное, чтобы прийти вам на помощь». Но я заметил целую бурю крыльев над деревней и знал, что Башалия не сможет одолеть такое количество противников, особенно пока еще оправляется от ран. Вика сохраняла выход, не давая им с кальдером выбраться. Все это время Башалия все звал и звал тебя, от его криков в этом тесном пространстве мы чуть не оглохли. Никс потерла грудь, пытаясь успокоить бешено колотящееся сердце. «А потом что?» Ответила не ты. На пляж свалилась стая летучих мышей где-то с полдюжины. Рашки кричали на нас, затуманивая наши чувства. Башаля яростно испустил свой собственный обуздывающий напев, освободив нас. И прежде чем мы успели хоть что-то предпринять, Кальдер прорвался мимо Викас и убил одного из Рашки, разорвав ему горло. Башаля бросился ему на помощь, пытаясь защитить Варград от воплей летучих мышей, но стая была слишком быстрой, слишком сильной. Они окружили Башалию, сбили его своим напевом с ног, пригвоздив к песку. Крайш с жалостью посмотрел на нее. Я не думал, что его можно так вот легко одолеть даже в пятером. Это выглядело так, как будто им завладело что-то гораздо более сильное. Никс закрыла глаза, понимая, что алхимик прав. Чувство вины и страх душили ее. Она вспомнила, какое облегчение испытала во время битвы, когда разум Орды вдруг отступил и спрятался в тень. Никс полагала, что ее яростная атака на летучую мышь на улице лишила его присутствия духа, сделала осторожным, а еще хорошо помнила то темное присутствие того паука в тени. И как ощутила его коварство, когда он отвернулся от нее, но не для того, чтобы бежать с поля боя, а к другой цели. Крайш продолжал. «Никто из нас не смог устоять перед такой мощью. Все мы зашатались, упали, лишились чувств. Но прежде чем окончательно поддаться, я увидел, как эти темные летучие мыши сорвались прочь, подняв тучу песка». «Обошали?» — прошептала Никс. Крайш виновато уставился на нее. Он последовал за ними, неуверенно, неохотно, но не в силах остановиться. Никс покачала головой, неспособная поверить в случившееся. «Нет» но все-таки где-то глубоко внутри была убеждена. «Они обуздали его», — выдохнула она. Джейс подошел к ней. «Он вырвется на свободу. Я знаю, что он так и сделает, при первом же удобном случае». Никс даже схватилась за горло, припомнив силу разума Орды, злобные намерения того паука. Она мысленно вернулась к своему первому столкновению с этой тьмой, еще над ледяным щитом, на пустельге. Представила себе черную летучую мышь, вцепившуюся в окно корабля, бьющуюся крыльями о стекло, устремившую на нее свой пристальный взгляд. Тогда Ник ощутила, как разума орды смотрит на нее сквозь эти черные глаза, излучая молчаливую грозу, которая эхом отдавалась у нее в голове даже сейчас: Мы сломаем тебя. Она закрыла глаза, сознавая правду, понимая, почему они забрали башалию. Вместо этого они сломают его.